Ты не очень храбрый, да? спрашивает Крис. Не очень, отвечаю я, исчищая зубами кожицу с солями. Но ты удивишься, до чего я умный. Мы уже прилично отошли от вершины, сосны гораздо выше и перемешаны с лиственным кустарником. Все здесь как-то закрытие, чем на другой стороне ущелья на этой же высоте. Очевидно, сюда попадает больше дождя. Делаю большой глоток воды из котелка, который Крис наполнил в ручейке. Смотрю, Крис явно смирился со спуском. Нет нужды спорить или читать лекции. Заканчиваем обед конфетами из кулька, запиваем еще одним котелком воды и укладываемся отдохнуть. Вода из горного ручья самая вкусная в мире. Немного погодя, Крис говорит: "Я теперь могу нести больше". Уверен? «Еще б не уверен, слегка заносчиво отвечает он. Благодарно перекладываю кое-какие тяжести ему. И мы, извиваясь, влезаем в лямки, потом встаем. Разница в весе есть. Крис умеет быть внимательным, когда в настроении. Похоже, спуск будет медленным. На этом склоне лес очевидно валили. Здесь много кустарника выше человеческого роста, потому и медленно. Надо идти в обход. Теперь в Шато-Куа мне хочется уйти от интеллектуальных абстракций крайне общего порядка и взяться за более серьезное, практическое, повседневное. Я не очень уверен, с какого конца подступить. Обычно умалчивают, что первопроходцы, все без исключения, по своей природе почкуны, рвутся вперед, перед глазами лишь их благородная далекая цель и никогда не замечают мерзости и мусора, остающихся за спиной. Убирать за ними приходится другим, а это не очень блистательная или интересная работенка. Не подавишь себя, не возьмешься. а как вгонишь себя в натуральный депресняк, не так уж и плохо. Открывать метафизические взаимоотношения качества и будды на вершине личного опыта целое зрелище. Весьма никчемное. Если б весь мой шатокуа только к нему и сводился, меня следовало бы гнать поганой метлой. Здесь важно лишь значение такого открытия для долин этого мира, для нудных и тупых занятий скучных лет что всех нас в них ожидают. В первый день Сильвия знала, о чем говорила, когда заметила тех, кто ехал нам навстречу. Как она их назвала? Похоронной процессией. Теперь надо вернуться к этой процессии, сильно расширив понимание. Первонаперво следует сказать: я не знаю, истинно ли утверждение Федра о том, что качество и есть дао. Не знаю ни единого способа проверить его истинность. Федор просто сравнил своё понимание одной мистической сущности с другой. Он само собой считал, что это одно и то же, однако быть может, не вполне понимал, что такое качество. Хотя вероятнее, не понимал Дао. Не мудрец чего уж там. А в книге много полезного для мудрецов. Ему бы тоже пригодилось. Больше того, по-моему, всё его метафизическое скалолазание абсолютно ничего не дало нашему пониманию ни качества, ни Дао. Ничегошеньки. Офигеть, да? Я как будто отрицаю все, что он говорил и думал, но нет, дело не в этом. Наверняка он и сам бы со мной согласился, ибо любое описание качества есть некое определение. а стало быть мимо кассы. Полагаю, он мог бы даже сказать утверждения, бьющие мимо цели, вроде его собственных. Еще хуже, чем полное отсутствие утверждений, ибо их легко принять за истину и понимание качества замедлится. Нет, он не сделал ничего ни для качества, ни для дау. Выиграл только разум. Федор показал, как разум можно расширить, чтобы он включал в себя те элементы, что нельзя было ассимилировать раньше, от чего они считались иррациональными. Сдается мне, именно потому, что эти иррациональные элементы, требующие ассимиляции, подавляют своим присутствием И создаётся настоящее скверное качество, а дух XX столетия так хаотичен и расхрищен, потому и надо взяться за эти элементы, как можно упорядоченнее. Мы на крутом склоне, покрытом скользкой грязью, очень трудно держать равновесие. Хватаемся за ветки и кусты. Я делаю шаг, потом прикидываю, куда ступать дальше, шагаю и снова смотрю. Кустарник скоро так густеет, что придется сквозь него прорубаться. Я приседаю, а Крис достает мачете из рюкзака у меня на спине. Передает мне, и я рубя и срезая ветки, углубляюсь в заросли медленно. На каждый шаг надо срезать две-три ветки. Это может затянуться. Первый шаг прочь от мысли Федра, что качество есть будда таков. Если это суждение верно, оно дает рациональную основу для объединения трёх сфер человеческого опыта которые у нас нынче разъединены. Эти три сферы: религия, искусство и наука. Если можно показать, что качество центральный член всех трех, и что это качество не разных видов, а лишь одного, следовательно, у трех разъединенных сфер есть основа для слияния. Отношение качества к сфере искусства я довольно утомительно демонстрировал, рассказывая о том, как Федер стремился понять качество в искусстве риторики. По-моему, Тут больше анализировать нечего. Искусство предприятия высокого качества. Только это и надо сказать. Ну, или если надобно, еще что-нибудь помпезное: искусство божество, явленное в трудах человека. Отношения, установленные Федором, проясняют, что два эти такие разные на слух суждения вообще-то идентичны. В области религии рациональное отношение качества к божеству надо устанавливать тщательнее, я надеюсь сделать это позднее. Пока же можно помедитировать на том, что санскритский корень слов бог и постижение качества, Будда и Боди одинаков. А дальше я хочу сосредоточиться на области науки, с ней разобраться сложнее всего. Придется отказаться от заявления мол наука и ее отпрыск техника свободны от ценностей. То есть свободна от качества. Эта свобода от ценностей усиливает действие силы смерти о которой говорилось в начале Шатокуа. Завтра и начнем. Остаток дня переползаем через серый бурелом и выписываем зигзаги вниз по крутому склону. Доходим до утеса, берем по краю, ищем тропу вниз. В конце концов перед нами возникает узкая щель, по которой можно спуститься. Она выводит в каменистую лощину, где течет крохотный ручеек. Вся лощина в кустах, камнях, грязи и корнях огромных деревьев обмытых этим ручейком. Издалека далека несется рёв потока побольше. Переправляемся через речку по веревке, которую там же и бросаем. А на дороге за речкой натыкаемся на других туристов. Они и подбрасывают нас до города. В возмении уже поздно и темно. Чем будить Дэвизов и просить нас подобрать, снимаем номер в главной гостинице города. В фойе на нас пялятся отдыхающие. Я в старой армейской форме с посохом, двухдневной щетиной. И в чёрном берете, похож должно быть на Кубинского революционера в партизанском рейде. В номере измождённо сбрасываем всё на пол, я вытряхиваю в урну камешки из сапог, начерпал при форсировании речки. Потом ставлю обувь на холодный подоконник, чтоб медленно просыхала. Ни слова не говоря, мы рушимся спать.